Глава 77. Роуз. «А-а-а!» вопила я во всё горло, пока тяжёлый удар землю не выбил из легких весь воздух. Я завалилась на бок и принялась, как рыба, открывать и закрывать рот в безуспешных попытках сделать хоть один маленький вдох. «Крути её!» – раздалась где-то рядом отрывистая команда. И я почувствовала, как стягивают грудь, живот, руки и ноги шершавые веревки. Забрыкалась, начала снова вопить, не иначе как страх предал сил. Но получила весомую оплеуху и захлебнулась собственным криком. В голове зазвенело, а мысли никак не хотели ворочиться и даже предполагать, в какую нехорошую западню умудрилась угодить хозяйка. Буквально сразу же мой рот оказался заткнут вонючей тряпкой, избавиться от которой возможности не представлялось. Пока меня слаженные практически профессионально связывали, Проворно лишали всех защитных колец у кулонов, удалось незаметно глядеться. Серый влажный камень стен, земляной пол, на котором я лежала, пачкая платье, сшитое по самой последней моде, тусклый свет одного-единственного факела и воздух. Судя по всему, я перенеслась в подземелье, озарила догадка, только вот она никак не указывала на то, зачем я понадобилась неизвестным. Да и я ли им была нужна? Кольцо-то Иванелия предназначалось. Меня тем временем спеленали, как младенца, перевернули вверх лицом, и я смогла увидеть три пары глаз в недоумении, уставившихся на меня. «Не та девка!» – зло сплюнул на пол крайней. Среди его зубов не хватало как минимум парочки. Темная, неопрятная щетина покрывала увалившиеся щеки, а воспаленные глаза смотрели с брезгливой досадой. Да и в целом троиц выглядела неопрятно и потрепанно. «Все-таки Эви!» Пронеслась печальная мысль. «Только вот зачем кому-то понадобилась моя младшая сестра?» «Где другая?» Весомый тычок уколол плечо, и я округлила глаза. «Как эти неадекватные разбойники хотят, чтобы я отвечала, когда сами же заткнули рот кляпом? И как вообще у таких, как эти, хватило средств на артефакт переноса?» Теперь-то я понимала, что за хитрый камушек был вставлен в привлекший меня перстень. И почему остальные кольца, оказавшиеся тоже артефактами, начали сиять? То было запоздалое предупреждение об опасности. Обернуться бы сейчас драконицей. Да порадовать Олухов огненным дыханием, мол, как я рада нашей встрече. Только вот перекидываться в столь тесном помещении с низким потолком – изощренный способ самоубийства, иначе не назовешь. А проверять, что окажется крепче – драконий скелет или каменные стены – никакого желания не было. Ну вот и что толку иметь вторую постась, если даже не могу ей воспользоваться в опасной ситуации? Стоп. Я же могу поприветствовать новых знакомых фейерболами Они ведь ловушку организовали для простой девчонки и вряд ли готовились принимать в гостях кого-то чешуйчатого. Пока незадачливые похитители соображали, что же со мной делать, я изловчилась, шевельнула кистью руки, которые те привязали сбоку, а не сзади, и, почувствовав привычное теплое покалывание, запустил огненный шар. Темное помещение озарилось вспышкой, раздался сдавленный крик и глухой звук ударившегося о землю тела. «Она магичит, тварь!» Возмущенно воскликнул один из бандитов. Его глаза сверкнули неприкрытой злобой, а потом на мой висок обрушился удар чем-то тяжелым. И наступила тишина. Я плавала в абсолютной темноте. Где-то там, далеко, витал до поля знакомый аромат корицы и пряных специй, чей-то голос выводил печальную песнь, и мне хотелось последовать за ней, увидеть того, кто так сильно тоскует, кто зовет и манит к себе. Но прорваться сквозь Марьева не удавалось. Раз за разом я пробовала пошевелиться, тянулась затрогавшую душу мелодии, но ничего не получалось. Тело было тяжелым и неповоротливым, мысли тоже а непроглядная темень поглощала все вокруг и, в первую очередь, мои силы. Я, словно попавшая в капкан птичка, билась изо всех сил, но выбраться из ловушки никак не могла. Одного голоса оказалось слишком мало. «Ты не слишком сильный ее!» Как сквозь туман услышал я еще один голос, грубый и неуверенный. «Больно долго валяется в отключке. Откинется тут у нас, что делать тогда будем?» «Кровь можно и у трупа взять», — был ответ. Эта тварь нашего рода прикончила. И по делам ей будет, если прямо тут подохнет. Тогда ее дракон с нас живьем шкуру спустит. А потом еще и солью посыплет. Если успеет найти. Ты помнишь, сколько нам золота за рецепт яда ее папаша обещали? Тот же. Когда этот хвостатый выяснить, где нас искать, мы уже за три девять земель отсюда будем. Теперь главное, чтобы в ее крови сохранились следы яда, которым попутчивал перед смертью дочурук отец. Расстался противный смех и меня передёрнуло от отвращения. Очнулась паскуда. Выплюнул мужской голос, а мне в бок прилетело твёрдым носком ботинка. «Сейчас ты нам за все ответишь».